Глава 14. Встречи. Ходу, стоило нам высадиться на берег, мы рванули к высоким холмам. Туда турецкой коннице точно не добраться, а пеше мы ещё нужно умудриться туда дойти. Мы ведь не будем стоять сложа руки и подготовим тёплую встречу. Благо, хотя бы сабли и кинжалы ещё остались. Но мне кажется, что конница и не будет прорываться к нам. А отрежет путь к отступлению на север. В город нам идти смысла нет, просто не успеем дойти, нас настигнут по пути. Оставаться на вершине холма тоже не вариант. Голоты жажда вынудят спускаться. Кто знает, когда подспеет подкрепление и придёт ли оно вообще. И только добравшись до цели, мы убедили, что дорога на север свободна, а турки не особо торопятся в погоню. Похоже, сейчас у них хватает проблем на руинах крепости. Есть шанс добраться до Ана по-потихому, пробормотал Иванович. Правда, по-тихому, как хотел Иваныч, не вышло. «Это еще кто такие?» Я с удивлением уставился на крупный отряд всадников, приближавшихся к нам с севера. «Судя по стягам, реестровые казаки польского короля Станислава Ягеллона!» Тут же отозвался Иваныч. «О, чувствую, ребята, это по мою душу. Неужели Станислав так быстро узнал, где я нахожусь, и отправил своих людей сюда? И ведь как быстро добрались!» «Не обольщайтесь, командир, но они здесь вообще-то по нашей душе», ответил кто-то из ребят. «Просто поляки прислали своих молодцев добивать тех, кто уцелеет». Выходит, поляки с турками заодно? Или просто оперативно среагировали? Все равно не до конца понятно, как они пробрались так далеко на юг по территории Ростовского княжества. И если вернусь, серьезно поговорю с Васильевым. У него в княжестве творится полный беспредел. Не граница, а проходной двор седники устремились в нашу сторону, и ребята успешно принялись выстраиваться в боевой порядок. Конечно, против конницы шансов у нас совсем мало, но погибнуть без боя никто не собирался. Я встал в центре, ожидая здесь самого яростного сопротивления. "Поднимите знамя в конце до концов", распорядился я. "Пусть все знают, как сражаются и уходят в вечность пятый пехотный полк Ростовского княжества". До наших позиций оставалось метров 300, когда где-то рядом зазвучал рожок. Его фланг реестровых ударили другие всадники. Здесь мне уже не надо было спрашивать, кто это. Стеги темирнинских казаков мне были хорошо известны ещё по событиям в Ростове. Эх, хорося матёшка, посмотри, что твои дети снова делают. Сокрушался Иваныч, опершись о ружьё. Испокон веков друг с другом рубимся, кровь проливаем на потеху врагам. А вы что стали? Я повернулся к Иванычу и осмотрел своих ребят. «Неужели темирницкие казаки будут драться одни? А ну, за мной! За княжество, атаманы и родную землю!» По округе прокатился боевой клич темирницких казаков, и ряды сшиблись. А минуты позже наша пехота ударила во фланг. «Не знаю, какие они там наши, но кто пошел на службу к врагу, пусть знает, что получит по заслугам». Всадники поняли, что их зажали с двух сторон и сейчас просто перебьют. Се кто ещё мог двигаться, вон ли в сторону, разрывая наш строй. Как бы мы ни старались, устоять против орных противников не вышло. Я призвал огненную волну, которая прокатилась по земле опалея ноги лошадей. Животные заволновались и позбрасывали всадников всё дел. Многие получили серьёзные увечья. Этот фокус не остался незамеченным. Ко мне тут же направился всадник, рассчитывая зарубить с одного удара. Ха, наивный. Вихер, сорвавшись с моей ладони, сбросил его с седла, а лошадь промчалась мимо. Тут же рядом возникли двое бойцов, которые сами спешились и решили окружить меня. Один попытался прошмыгнуть за спину, а второй навалился, отвлекая внимание. Увы, ребята были далеко и заняты своими противниками. Поэтому рассчитывать можно было только на собственные силы. Взмахом руки я призывал Вигера и немного задержал того парня, что подкрадывался сзади, а сам обрушился на другого врага. Да, сабли он владел куда лучше меня. Этому телу не хватало мышечной памяти и тренировок. Но ведь у меня был дар, который может мне помочь. Короткий резкий взмах, и земля у него под ногами поднимается и становится дыбом. Но этот финт не наносит никакого вреда, только заставляет отступить в сторону. Так, не обошлось без твердения. Держу в поле зрения обоих противников, а сам стараюсь высмотреть в толпе того, кто закрывает их защитным куполом. Он должен быть где-то рядом, потому как даже сильный твердыня не может распространять свою ауру более чем за несколько метров. Вот он. В нескольких шагах от нас стоял одарённый. Я потянулся к нему ударом и почувствовал сильную волну, исходящую от него. Он растянул купол так далеко, что доставал даже через 20 шагов. Однозначно сильный, ступень 7-8. И как же пробиться через этот барьер? Ладно, тину время. «Надолго у него все равно не хватит возможности использовать дар. Не стал ему мешать. Пусть думает, что я его не заметил». Вместо этого поднял тысячу капель и разогрел их, чтобы они превратились в пар. Вокруг образовалось практически непроницаемое облако, которое скрыло меня от противников. Теперь приходилось ориентироваться на слух. Рядом послышалось тяжелое дыхание, и я взмахнул рукой. В то же мгновение лезвие сабли со звоном встретило с оружием врага. Со зобрена останется. Выругался я, понимаю, что принял удар на лезвие. Вот сечка, и противник падает на землю. Второй тут же оказывается рядом. Он спешит на помощь, услышав звук битвы, но не успевает совсем немного. Ныряю под рукой, уклоняясь от удара, толкаю в грудь и призываю камни, растущие из земли. Тело противника разрывает на части. Из хрипом он выгибается, а потом замирает. Так, значит, Верденя уже или выдохся, или отошёл достаточно далеко, чтобы его аура не распространялась сюда. Рассеялся туман, я осмотрелся. Вокруг лежали раненные и убитые. Среди погибших выделялась крупная фигура Твердени. Выходит, кто-то о нём позаботился. Само сражение длилось всего пару минут. Реестровые казаки проиграли тактически. Да и после нашего вмешательства численность войска выросла раза в 2 так что шансов у них оставалось всего ничего. Потеряв с полсотни своих, казаки Станислава отступили. «Помилуйте, братцы!» – закричал один из пленников, падая на колени. Я стоял в стороне и наблюдал за решением Исаула. Тот с каменным лицом наблюдал за тем, как еще несколько бойцов сложили оружие и подняли руки. «Оставьте все свое оружие и возвращайтесь домой. И никогда больше не ступайте на эту землю!» – произнес темирницкий Исаул. Пленники вздрогнули, но не осмелились ослушаться. А Иваныч мне пояснил, в чем заключалась строгость наказания, потому как я не понял, почему казаки отделались так легко. «Для казака нет ничего более позорного, чем отдать свое оружие. Но по давней воинской традиции, если сложить оружие, можно вернуться домой». «Ладно, нечего здесь торчать. Возвращаемся назад. Вы идете с нами». Отойти спокойно нам не дали. Только мы разобрались с реестровыми казаками и под сопровождением конного отряда союзников собирались выдвинуться в Анапу, со стороны турецкого послышался шум. Похоже, турки не собирались отсиживаться у разбитой крепости, а решили продолжить продвижение на север. И следующей их целью была именно Анапа. Я тут же направился к Исаулу с просьбой. «Отправьте гонцов в Анапу, пусть предупредят гарнизон крепости и город, что к ним движется угроза». «Не нужно никого отправлять», — отозвался казак. Вы действовали. Наш отряд всего лишь авангард. Мы шли вам на помощь и рассчитывали вступить в бой у крепости, но вышло так, что вы покинули её немного раньше. Мы видели взрывы и решили, что вы все погибли. Погодите, если вы авангард, где же тогда основные силы? Зал пушек заставил нас пригнуться, а буквально через пару секунд ядра обрушились на боевые порядки османской пехоты. От общего войска отделилась часть ипахов и устремилась в обход по левому флангу, рассчитывая выйти на нас. Но в это время из-за Пологового холма появились первые ряды Ростовского княжества. Казалось, их в числе нет конца. Конница, пехота, гренадеры, ополченцы, одарённые с более чем трёх десятков родов, которые собрались вместе, чтобы нанести сокрушительный удар по силам агрессора. За Мишку Гощенна, за пятый Ростовский пехотный полк. Буранов вскинул вверх руку с саблей и лично повёл конницу в атаку. Им на встречу бросились отряды сипахов. Но ещё до столкновения было понятно, что османам не выстоять против превосходящего по численности войска. Теперь понятно, почему они собирались так долго. По мере продвижения на юг к войскам присоединялись всё новые и новые отряды. Да, это была разношёрстная армия, которой было сложно руководить. И тут у османов было преимущество. Но турецкие воины вымотались после двухдневной осады и сражений, а наши силы встретили их отдохнувшими. Очень скоро коннице пришлось отступить, а затем и всему войску. Казаки гнали лошадей вперёд, преследуя врага. Всадники рванули вперёд и вклинились в стройный реды янычар, пробивая себе дорогу. Пехотинцы оказались опрокинуты. Кто-то пытался сопротивляться, но многие просто бежали. Битва была выиграна ещё в первую минуту. Похоже, поляки рассчитывали соединиться с силами турецкой армии помочь им, но тут неудачно наткнулись на ваш отряд, который оказался здесь совсем не к стати. А потом ещё и мы подоспели. Ко мне подъехал Исаул, который был в авангарде, и спешился. Вы ведь Михаил Гущин, верно? Это я. Мы сопроводим вас в Анапу. «Ваше участие с ребятами 5-го полка в этой войне завершилось. Атаман лично проводит османов до границы и позаботится, чтобы у них еще долго не появлялось желание вторгаться в наши земли». До Анапы мы добрались уже к концу этого дня. Измотанные, уставшие, едва передвигали ноги. Для некоторых наших ребят пришлось соорудить носилки, но никто не остался с ранеными. Все добрались своим ходом. В Анапе нас встречали как героев. Как я узнал, десятки Чариевых и Хрепунова успешно добрались до точки назначения и доставили раненых в город. Им уже оказали подкрепление, и ребята встречали нас на площади. Они тоже заметили тот взрыв и решили, что мы все погибли. Среди встречающих я заметил Сорокина, который суетился и отдавал приказы. Исполняющий обязанности коменданта Глинжского укрепления, младший помощник Михаил Гущин прибыл. Ац рапортовал я, но Палыч меня перебил. Миша, оставь этот официоз. Здесь нет никого из высокопоставленных чинов, кроме меня. Идём в палатку. Расскажешь мне, что тут у вас произошло? Черноморский флот уже выдвинулся к Босфору, чтобы разобраться с османами, а по пути пощипывает всех контрабандистов, до которых дотянется. Князь уже отдал приказ готовить новые корабли. Уже в следующем году на воду спустят 4 боевых корабля. Это должно ещё больше усилить наш флот. А что с наземным конфликтом? Это решение не было принято султаном, поэтому мы не встретили серьёзного сопротивления. Амир-паша однозначно предстанет перед судом Османской империи, а у нас есть возможность, как у победителей, навязывать свои условия. Ну, во-первых, захваченные османами территории вернутся обратно в наше владение. Но речь идёт не об этом. Думаю, великий князь будет требовать компенсацию за понесённый ущерб товарами и золотом. Османская империя подпишет договор о ненападении на несколько лет. Но это уже зависит от того, как поработают наши послы». «В общем, южное направление теперь в безопасности». «Ценой двух сотен жизней». «А на что ты рассчитывал? Великие достижения иногда требуют великих жертв». «Ладно, поезжай в Ростов. Твоя часть работы выполнена. Можешь возвращаться». «А мои ребята? Они ведь остаются». «Это пятый пехотный, что ли?» Палыч посмотрел в сторону ребят. «Они отойдут в резерв». «С солдатам нужно отдохнуть и укомплектовать состав». «Много раненых и погибших, да и вообще парни нуждаются в отдыхе после таких событий. Мы заменим их двумя другими полками и казаками Буранова. Они слишком ли много, как для границы?» «Не забывай, что османов еще нужно принудить к миру. Да и остальные соседи могут попытать удачу, надеясь на ослабленный гарнизон. Да, а еще надо бы проследить за западной границей. Да, я слышал о том случае с реестровыми казаками». Сорокин покачал головой, соглашаясь со мной. Но это дело великого князя. Он утверждал, что со стороны поляков угрозы ждать не стоит, так что нашим послам придётся здорово поработать. Тепло попрощавшись с ребятами, запрыгнул в первый автобус, едущий до Ростова, и провалился в сон. Время от времени просыпался, но окончательно открыл глаза только по приезду. Не успел выбраться, как тут же увидел знакомое лицо. Миша, какая радостная встреча! Серпухов обнял меня за плечи и улыбнулся. Признаться, мы боялись, что вы все погибли, особенно после того взрыва. Да, пошумели малость. Зато у наших ребят появился стимул бить османов. Это точно. Что ж, ты справился со своей задачей. Дал крепости выстоять ещё важных 2 дня, пока подоспело подкрепление. А что насчёт ослабления османской армии, я даже не говорю. Встретившись с нашим войском, они оказались рассеяны буквально через несколько минут после начала битвы. «Ты хорошо поработал. Великий князь будет доволен твоими успехами». «Что насчет вашей части договора? Я выполнял уже два важных задания. Пора и честь знать». «Да, Михаил, великий князь готов выполнить ее в любое время». «Как он все еще здесь?» «Да, тебе повезло. Когда Ремен узнал о приезде Станислава из Польши, тут же примчался в Ростов, чтобы поговорить с ним на равных. Если опустить детали, они обо всем договорились, и войны с Польшей ждать не стоит». При упоминании польского короля я стиснул зубы. Это ведь все он распорядился отправить против нас реестровых казаков. Пусть даже не думай, что я забыл об этом инциденте. Такое не забывают и не оставляют без внимания. Так вот, Серпухов заметил, что я перестал его слушать, и привлёк себе внимание, повысив голос. Великий князь собирается возвращаться в Москву, но ну задержится в Ростове ещё на пару дней. Отлично, тогда я хочу встретиться с ним прямо сейчас. Извини, но сейчас не получится. Давай завтра. У великого князя есть дела важнее, чем отдать долг человеку, которому он многим обязан. Если честно, сейчас Рамен отдыхает. Поверь, эта неделя была очень тяжёлой. Но я постараюсь выбить для тебя аудиенцию на вечер. Вот и постарайся. А я пока загляну кое-куда. Увидимся в 6:00 вечера возле городской управы. Хватит. Теперь пришла моя очередь ставить условия. Мне обещали помочь, и я отлично понимал важность действовать как можно скорее. Но теперь, когда стало гораздо спокойнее, пришло время заняться моими проблемами. Игнатьев с Фроловой стояли друг напротив друга. Сейчас двух дуэлянток разделяло всего 10 шагов и фигура взволнованного учителя по физвоспитанию. Коржов мог похвастаться большим опытом в проведении боев и выступал одним из судей великого турнира. Поэтому он ни на секунду не сомневался, что эта дуэль будет самой обыкновенной, которую ему приходилось проводить десятками. Единственное, что удивляло его – секунданты, которых выбрали девчонки. Секундантом Фроловой был Васильев, а Игнатьева выбрала себе в секунданты Румянцева. Наследники двух противоборствующих родов и на арене выступали друг против друга. Каржов отелично знал, что большие конфликты редко разгораются на пустом месте. Чаще всего это было из-за повестских и более значимых причин, которые скапливались и приводили к открытому противостоянию. Именно поэтому сейчас проректор взял этот случай себе на заметку. Князь обязательно должен получить отчёт об этом случае. А сейчас нужно дать отмашку событию, которое привело девушек на ринг, а зрителей на трибуны. Начали! Фролова ввел Коржов и поспешил отойти в сторону. Короткий и резкий взмах рукой, и с ладони Игнатьевой вырывается ледяной поток, который кружится, заворачиваясь в тонкую спираль, и замерзает уже в полете. Описав дугу, ледышка устремляется в сторону Маши. Тут же Инга выбрасывает левую руку вперед, и с ее ладони вырывается вторая струя, которая бьет прямо. Фролова не растерялась и призвала огненную ауру, обжигая вокруг себя воздух. Ей пришлось израсходовать гораздо больше энергии, чтобы полностью защитить себя от ударов противницы. "Это только начало", прошептала Инга и продолжила атаку. В этот раз девушка решила действовать иначе. Она взмахнула руками снизу вверх и призвала ледяные шипы, которые по задумке должны были оранить ноги Фраловой и приморозить её к полу. Такой ход лишил бы девушку возможности передвигаться, и тогда Игнатьева обрушила бы на неё всю свою мощь, чтобы задавить и уничтожить. Но Фролова не зря заслужила право выступать на великом турнире в прошлом году. Девушка имела отличную практику и вовремя успела среагировать. Перекатом ушла в сторону и создала вокруг себя пятно расплавленной плазмы, которое словно лава защищало от любых заклинаний стихий воды. На это ушло огромное количество энергии, поэтому было бы логично отдать инициативу в руки Игнатьевой, но Маша решила иначе. Она решила идти до конца по пути пламени, но скомбинировала свою атаку с воздухом. Волна пламени сорвалась с ее ладони и закружилась в вихре. Игнатьева призвала свой вихрь, который на половине пути встретился с магией Маши, и сейчас все зависело от силы девушек и их запаса сил. Инга могла похвастаться недавно полученной третьей ступенью в атрибуте черадейства. Именно ради этого она тянула так долго. А вот у Фраловой была четвёртая ступень, и девушке совсем немного не хватало на выход к пятой. Вихрь усиливался со всех сторон, и зрители, занявшие места в первых рядах, обеспокоенно поглядывали на судью поединка. Ситуация на арене начинала выходить из-под контроля, поэтому Коржов напрягся. Нет, он не сомневался, что его дар духовника десятой ступени сможет вовремя остановить девушек. Подавители да, стоящие на равном удалении вокруг арены, должны были защитить зрителей и одновременно не дать им вмешаться в ход поединка. И пусть дуэлянки не знали об этом, но Каржов был спокоен. Почувствовать подавителя можно было только с пятой ступени владения любым атрибутом. Так что девушки просто не могли их почувствовать. Оставалась только одна опасность как бы они не навредили друг другу. Огненный вихрь медленно двигался в сторону Игнатьевой. Инга проигрывала, но у неё был последний шанс выстоять, пока закончится сила у Маши. Фролова словно разгадала эту хитрость, потому как огонь рассеялся и остался только вихрь. Игнатьева поняла, что ей не выстоять, и направила руки вверх, отводя заклинание в потолок. Оно ударило о невидимый барьер и рассеялось. В это время девушка призвала сразу несколько ледяных осколков и выпустила их в Машу. Гостья секунду её отбросила в вихрь и впечатала в стену арены. Удар был такой силы, что Инга потеряла контроль над происходящим. А когда пришла в себя, её взгляд остановился на окровавленной Фроловой. Ледяные осколки прошили вихрь, который их замедлил, но не остановил полностью. Они разорвали защитный костюм Маши и оставили глубокие раны на теле. Девушка устояла на ногах и приготовилась ударить снова, но этого не потребовалось. Её противница просто не могла подняться. Победила Фролова. Коржов облегчённо выдохнул, когда дуэль завершилась. Он был готов вмешаться в любой момент, но этого, к счастью, не понадобилось. "Не закончилось, пока у меня ещё есть силы", прохрипела Инга, поднимаясь на ноги. Для этого ей пришлось опереться на защитную стену арены. Девушка взмахнула рукой, призывая вокруг себя защитный купол из воды, и вложила всю оставшуюся силу в ледяные осколки, устремившиеся к Маше. "Замри!" Каржов тут же выпустил ментальную волну, заставляя девушек остановиться на месте. Духовник 10-го ранга смог пробить защитный купол Игнатьевой, но опоздал буквально на мгновение. Острые осколки уже помчались к девушке. Афролова ничего не могла сделать, потому как её движения были скованы, и она не могла пошевелиться. Коржов бросился к девушке, понимая, что не успеет. Секунданты помчали за ним, но в это время ещё один человек шагнул на арену и направил волну пламени, окутавшую смертельной ледышки. Огонь оказался быстрее всех. С оглушительным треском он уничтожил заклинание Инги, превратив ледышки в облако пара. Уже через мгновение Василий был рядом с Машей и закрыл её своим телом. А Румянцев подбежал к Инге и схватил её за руки, не позволяя творить заклинания. Что ты творишь, дура? прошепИл он, но девушка его совершенно не слышала. Её взгляд был направлен на вход на арену, где стоял тот самый спаситель Фраловой. Миша. Фралова снова обрела способность говорить, когда ментальный блок ослаб. На пороге арены стоял Михаил Гущин, и с нескрываемым удивлением смотрел на происходящее, переводя взгляд с Синги на Машу и обратно. Может, объясните мне, какого хрена здесь происходит?